Глава 7 Смерть при свете. К тому времени, как я, опомнившись, поднялся на ноги убийцы и след простыл. В границах владений моего косматого друга остались лишь несколько пятен крови, казавшейся почти черной при свете золотой свечи. Сам зверек сидел в странно-человеческой манере, подогнув под себя задние лапы, старательно вылизывая передние и приглаживая ими шелковистую шерсть вокруг пасти. Фосфорический свет, испускаемый его брюхом, угас. «Спасибо тебе», — сказал я, и зверек, услышав мой голос, вопросительно склонил голову на сторону. Нож убийцы остался лежать совсем рядом. Довольно длинный, неуклюжий на вид болу, с широким лезвием и изрядно потертой рукоятью, из какого-то темного дерева он по всей вероятности, принадлежал простому матросу. Пинком отшвырнув нож, я извлек из глубин памяти образ руки нападавшего. Все, что пусть мельком успел разглядеть. Мужская, широкая, крепкая, грубая, но никаких особых примет. Жаль, жаль. Отсутствующий палец, а то едва тут бы вовсе не помешали. Хотя, возможно, недавняя схватка стоила ему чего-то подобного, ведь укусил его зверек от души. Матрос с серьезной раной от укуса. Неужели он так долго шел за мной в темноте, преодолев столько трапов и галерей, столько извилистых коридоров? Навряд ли. А если так... Значит, он набрел на меня случайно и немедленно воспользовался представившейся возможностью. Опасный человек. Пожалуй, лучше всего отыскать его как можно скорее, не дожидаясь, пока он, опомнившись, не выдумает какой-нибудь сказки в объяснении, где и как повредил руку. Узнав, кто он таков, я сообщу о его проделках корабельным офицерам. А если на это не окажется времени, или офицеры ничего не предпримут, покончу с ним сам. Подняв над головой золотую свечу, я двинулся к трапу, ведущему в сторону кубриков. Планы рождались в голове куда быстрее, чем я шел. Офицеры, да тот же капитан, упомянутый погибшим стюардом, распорядятся привести мои апартаменты в порядок или отведут мне новые. Я велю выставить у дверей вооруженную охрану. Не столько ради защиты собственной персоны, так как не собираюсь оставаться там дольше, чем требует приличия, сколько затем, чтобы у врагов появилась новая цель. А затем... Не успел я перевести дух, как все лампы вокруг разом ожили. При свете я смог разглядеть под ногами металлический трап без опор. Вдали сквозь черный ажур трапа Виднелись зеленые с желтым земли Вивария. Справа неяркие мутные огни ламп терялись в перламутровой дымке тумана. По левую руку, влажно, словно темная гладь перевернутого на горного озерца, поблескивала далекая черно-серая стена. Наверху вполне могло не оказаться вообще ничего, кроме туч в кольце, окружающего по небу солнца. Однако продолжалось все это не дольше одного вздоха. Откуда-то издалека донеслись крики матросов, привлекающих внимание товарищей к некоему обстоятельству, которого ни в коем случае нельзя упустить, и лампы угасли. Окутавший все вокруг мрак, казался много ужаснее прежнего. Стоило мне одолеть сотню ступеней, Свет вспыхнул опять, заморгал, будто все лампы до единой выбились из сил не меньше, чем я сам, и угас снова. Тысяча ступеней, и огонек золотой свечи съежился до синеватого пятнышка. Чтобы сберечь остаток горючего, пришлось продолжить подъем в темноте. Вероятно, все дело было лишь в том, что я, покинув недра корабля, поднялся к самой верхней из палуб, удерживающих воздух внутри однако вокруг изрядно похолодало тогда я решил разогнать кровь и согреться прибавив скорости но обнаружил что быстрее подниматься вверх не могу мало этого в спешке я оступился и нога в споротая безвестным осстанским пехотинцам во время третьей арифийской баталии едва не увлекла меня в могилу Некоторое время я опасался, что могу не узнать яруса, где находится моя каюта и каюта Гунни, однако без колебаний свернул с трапа, всего на миг зажег золотую свечу и услышал скрип петель отворившейся двери. Закрыв дверь, я отыскал свою койку и лишь после этого почувствовал, что рядом есть кто-то еще. На оклик непрошенный гость отозвался, И я немедля узнал в нем Идоса, того самого матроса с необычайно белыми волосами. В его голосе явственно слышались нотки страха пополам с любопытством. — Что ты здесь делаешь? — спросил я. — Тебя жду. Я? Я надеялся, что ты придешь. Сам не знаю, отчего, но мне показалось, что долго ждать не придется. Внизу с остальными я тебя не видал. Я промолчал. — Ну, заработай, — пояснил Идос. Поэтому тоже улизнул от всех и пришел сюда. — В мою каюту. А ведь замок не должен был тебя впускать. — Отчего? Ты же ему этого не запретил. Я тебя описал, а меня замок, понимаешь ли, знает. Моя каюта тоже здесь, совсем рядом. Вдобавок я ни словом ему не соврал. «Сказал, что просто хочу дождаться тебя». «Впредь прикажу ему не пускать за порог никого, кроме меня», — буркнул я. «Но для друзей-то надо бы исключение сделать». «Посмотрим», — ответил я, однако на самом деле подумал, что уж ему-то в исключениях не бывать. Вот, Гунни, дело другое. «У тебя есть свет. Может, зажжешь. При свете уютнее». Откуда ты знаешь, что есть? Когда дверь отворилась, снаружи на миг вспыхнул свет. Это ведь ты его зажигал, верно? Я кивнул, но тут же сообразил, что в темноте этого не разглядеть, и ответил. Да, но горючее зря предпочту не тратить. Ладно. Странно только, что ты не зажег его в поисках койки. Я и так прекрасно помню, где она. На самом-то деле... Я не стал зажигать золотую свечу из соображений самодисциплины. Как невелик был соблазн проверить, не обожжен ли Идас, не укушен ли, здравый смысл подсказывал. Убийца, попавший под выстрел, не смог бы так скоро покуситься на мою жизнь еще раз. А укушенный опережал меня не настолько, чтобы я не услышал, как он поднимается по железному трапу воздушной шахты. «Скажи...» Ты не против поговорить? Мне еще с прошлого разговора так захотелось послушать о твоем родном мире. — Что ж, с удовольствием, — ответил я. — Если и ты не откажешься ответить на пару вопросов. До сих пор не оправившийся, я бы с гораздо большим удовольствием прилег отдохнуть. Однако возможность разузнать нечто новое... — Вещь с тех, коими стоит пренебрегать. — Нет, нет, — заверил меня Идос, — конечно, не откажусь. Наоборот, рад буду ответить на твои вопросы, если ты согласишься ответить на мои. В поисках безобидного начала для разговора я снял сапоги и улегся на койку, негромко, жалобно заскрипевшую под моей тяжестью. — Тогда скажи, Идос... Как называется язык, на котором мы говорим? — Начал я. — На котором мы с тобой сейчас разговариваем? — Корабельным, конечно. Как же еще? — А какие-нибудь другие языки ты знаешь? — Нет. — Откуда бы? Я ведь родился здесь, на борту, и как раз хотел тебя расспросить. Чем отличается жизнь человека, рожденного на одном из настоящих миров. От наших-то, от команды, я много разного слышал, но все они просто невежественные матросы. А в тебе сразу чувствуется человек мыслящий. Спасибо на добром слове. Однако, родившийся здесь, ты имел немало возможностей повидать настоящие миры. Часто ли среди них попадались такие, где говорят на корабельном? «Правду сказать, я в увольнительный на берег почти не ходил. Мой вид, думаю, ты заметил. Будь добр, ответь на вопрос. По-моему, на Корабельном почти везде говорят». Казалось, голос Идоса звучит чуточку ближе, чем раньше. «Понятно. На Урт язык, который ты зовешь Корабельным, в ходу только среди нас, граждан Содружества». У нас он считается более древним, чем остальные. Но до сего момента я сомневался, что это правда. Пояснил я и решил повернуть разговор к происшествию, ввергшему все вокруг в темноту. Пожалуй, беседа стала бы гораздо интереснее, имеем и возможность видеть друг друга. Не так ли? О да! Не зажжешь ли ты свет? Возможно, чуть погодя. Как полагаешь, скоро ли твои товарищи исправят корабельное освещение? — Его сейчас чинят, и в главных помещениях свет уже есть, — отвечал Идос. — Но кубрики к ним не относятся. Что же стряслось с освещением? Казалось, я воочию вижу, как он пожимает плечами. Должно быть, на шины одной из ячеек главного аккумулятора упало что-то токопроводящее. Только никто не может выяснить, что. Но шины пережгло начисто, и еще кабели кое-где, хотя этого произойти вроде как не могло. И все остальные матросы сейчас работают там. Почти вся наша вахта. Сомнений не оставалось. Идос придвинулся еще ближе. Теперь его отделяло от койки не более Эля. Нескольких отослали с другими поручениями. Так я и ускользнул. — Скажи, северян, а твой родной мир там красиво? — Очень красиво. Но вместе с этим и страшно. Пожалуй, прекраснее всего ледяные острова, плывущие к северу из южных широт. Точнее, океанические странники. Караван кораблей с океана. Белые, бледно-зеленые, они искрятся на солнце не хуже алмазов и изумрудов. Соленая вода вокруг них кажется черной, но она так прозрачна, что бока их, уходящие в океанскую глубину, видны далеко-далеко. Услышав во мраке едва уловимый вдох Идоса, я как можно тише обнажил нож, и каждый высится словно гора на фоне василькового неба, припорошенного россыпью звезд. Вот только жить на таких островах невозможно. Слишком суровы они для людей. Все, Идас, я вот-вот засну, а тебе надо думать лучше вернуться к работе. Но у меня еще так много вопросов. И ты все их непременно задашь. Но в другой раз. Севериан! А принято ли среди жителей вашего мира обмениваться прикосновениями, к примеру, рукопожатиями в знак дружбы? Такой обычай есть на многих мирах. — И на моем тоже, — подтвердил я, переложив нож в левую руку. — Тогда давай пожмем друг другу руки, и я пойду. — Давай, — согласился я. Наши пальцы соприкоснулись... И тут в каюте зажегся свет. Державший в руке Боло клинком вниз, Идас нанес удар, вложив в него всю тяжесть тела. Моя правая рука взметнулась вверх. Остановить удар я бы не смог ни за что, однако сумел отвести клинок в сторону, и широкое лезвие, насквозь пропоров ткань рубашки, вонзилось в матрас так близко, что я кожей почувствовал холод стали с немедли выдернул Бола из матраса, но я перехватил его руку возле запястья, и вырваться ему уже не удалось. Теперь я мог бы без труда покончить с ним, но вместо этого вонзил нож в его предплечье, с тем, чтобы он, разжав пальцы, выпустил рукоять Бола. Противник мой вскрикнул. Пожалуй, не столько от боли, сколько при виде клинка, торчащего из его руки». Я швырнул Идоса на пол и мигом приставил острие ножа к его горлу. — Тихо! — велел я. Или прикончу без разговоров. Стены здесь толстые. — Рука! — забудь о руке. зарезать рано еще успеешь. Отвечай. — Нет, какое там толстые. И переборки, и палубы — просто листы металла. — Прекрасно. Значит, поблизости никого нет. Лежа на койке, я не услышал ни единого шага. Можешь выйти сколько хочешь. Встать, живо. Заточен охотничий нож оказался на славу. Одним махом распоров рубашку Идоса вдоль спины, я сдернул ее. Под тканью, как и ожидалось, обнаружились едва наметившиеся груди. — Отвечай, девчонка, кто послал тебя по мою душу? «Абая!» Идос уставилась на меня, высоко подняв белесые брови. «Ты знал?» Я, покачав головой, отрезал от рубашки полосу ткани. «На, руку перевяжи». «Благодарю тебя». «Не зачем. Моя жизнь все равно кончена». «А я говорю, перевяжи. И так вся одежда в крови. А мне с тобой еще работать и работать». Пытать меня незачем. Да, я была рабыней Абайи. Посланный погубить меня, чтобы я не привел на урт новое солнце? Девчонка кивнула. — А выбрана потому, что еще мала и можешь сойти за человека. Кто еще с тобой заодно? — Никто. Я одна. Я потянулся к ней, но девчонка вскинула кверху правую ладонь. Клянусь в том, владыка Абайей. Может, на борту и есть еще кто-то вроде меня, но я их не знаю. — Стюарда убила ты? — Да. — Разгром в моих апартаментах устроила тоже ты? — Да. — Но выстрел из пистолета опалил не тебя. Кто был с тобой? — Просто матрос, нанятый за хризис. Когда ты выстрелил... Я стояла за ним, дальше по коридору. Понимаешь, мне нужно было выбросить тело в пространство, но я не знала, смогу ли донести его до люков сама и справлюсь ли с люками. Вдобавок... Тут она осеклась. Вдобавок что? Вдобавок потом ему пришлось бы помочь мне. Еще кое в чем, не так ли? Ну, а теперь? Как ты узнал обо всем? «Прошу, объясни. Зарезать меня у загонов саппортами пыталась тоже не ты. Кто?» Идас встряхнула головой, будто затем чтобы разогнать туман заволокшей мысли. «Об этом я не знала вообще». «Сколько тебе лет, Идас?» «Не знаю». «Десять, тринадцать». Девчонка пожала плечами. «Мы не считаем года. Но ты напрасно говоришь, что мы не люди». «Мы — люди не хуже вас. Мы — иной народ, подданные великих владык, что обитают в море и под землей. Ну, а теперь ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Ведь я же ответила на твои. Как ты узнал?» Я присел на край койки. «Еще немного, и эту долговязую, нескладную девчонку придется пытать». А времени, с тех пор, как я был подмастерьем с северианом, утекло немало. Возможно, в ту пору она еще не родилась, и предстоящее дело не сулило мне ничего приятного. Памятуя об этом, я едва ли не надеялся, что девчонка бросится к двери. Во-первых, твоя речь не похожа на речь моряков. Среди моих друзей был старый моряк, И их манеры разговора мне прекрасно знакома, но эта история слишком уж долгая. Неприятности, убийство стюарда и так далее, начались вскоре после знакомства с тобой и остальными. Ты почти сразу сказала, что родилась на борту корабля. Однако обычных матросских присказок я ни разу не слышал только от тебя, да еще от Сидера. Пурн и Гунни — оба родом сурд. «Зачем ты обманула меня?» когда я спросил, как найти камбуз. чего От того, что намеревалось последовать за мной и зарезать при первом же удобном случае, однако я отыскал собственные апартаменты, и у тебя, должно быть, возник лучший план. Чего уж проще, подождать, пока я усну, и обмануть замок, что для тебя, числящейся в экипаже, полагаю, не составило бы труда. Ида скивнула. Я прихватила с собой инструменты, сказала замку, что послана починить ящик секретера. — Однако меня в каюте не оказалось, а ты, уходя, попалась на глаза стюарду. — Что ты искала? — Письмо. Письмо от Аквасторов Урт к иерограмату. Я отыскала его и сожгла на месте, в твоих же собственных апартаментах, — отвечала девчонка с триумфальными нотками в голосе. Найти письмо не составляло труда, оно лежало почти на виду. Ты искала что-то еще и считала, будто вещи-то спрятаны куда надежнее. Не ответишь, что это, я сделаю тебе очень и очень больно. Девчонка покачала головой. — Можно я сяду? Ожидая, что усядется она на рундук или на свободную койку, я согласно кивнул. Однако девчонка опустилась на пол, и, несмотря на рост, в кои-то веки сделалась похоже на настоящую девочку. — Совсем недавно, — продолжал я, — ты упорно просила меня зажечь свет. После второй просьбы несложно было догадаться, что тебе хочется убедиться в чистоте удара. Тогда я вставил в рассказ о ледяных островах упоминание об океанических странниках так как эти слова часто служат рабам Абая и паролем. Давным-давно некто, подумавший, будто я могу оказаться одним из вас, вручил мне карточку, где говорилось, что его можно найти на улице океанических странников. А Водал, возможно, ты о нем слышала, велел мне передать некую весть тому, кто скажет «Океанический странник увидел...» Закончить цитаты я не успел. На борту корабля все тяжелое становится легче легкого, и потому падение девчонки оказалось медленным, плавным, однако настолько резким, что пол ее лоб коснулся с мягким, негромким стуком. Вне всяких сомнений, смерть ее наступила едва ли не в самом начале моей недолгой хвастливой тирады.